Кровать ему служил верстак, а груду трипья, заменявшую ему постель, он убирал днем на полку, приделанную под потолком. Когда начинался курортный сезон, жестянщик отмывал руки в щелоке, запирал мастерскую и снимал самый дорогой номер в гостинице Дюльбер, лучшей гостинице города, в белом фланелевом костюме. В заграничных туфлях, сплетенных из тонкой кожи, жестянщик преображался. В мастерской он не появлялся до осени и все дни проводил на пляже. По вечерам его можно было встретить в курзале, а после концерта на веранде поплавка или в ресторане «Дюльбер» в обществе красивых женщин и развязанных мужчин. Знакомец он рекомендовал себя капитаном дальнего плавания, временно оставшимся на берегу, И женщины млели, когда его огрубелые руки сжимали их талии во время танца. В конце курортного сезона жестянщик возвращался в мастерскую. Но однажды он вернулся в нее в середине лета. Это случилось после одной истории, о которой говорил весь город. К нам на гастроли после заграничного турне приехала знаменитая балерина. Она три дня танцевала на открытой эстраде, курзала, и все эти три дня мы видели жестянщика в первом ряду на одном и том же месте. Каждый вечер, когда балерина исполняла последний танец, в проходе перед сценой появлялась билетерша с корзиной голубых, как утреннее небо, роз. Эти редкие розы выращивал садовник на пересыпи, и чтобы придать им Необыкновенный цвет он что-то впрыскивал в корни. Когда балерина, вызванная овацией, выходила на авансцену, милетерша ставила к ногам цветы. Жестянщик вставал и уходил по проходу, высокий, элегантный, невозмутимо спокойный. На последнем концерте я увидел его глаза. Обычные белесы они светились ярко и холодно, как будто вобрали в себя цвет рос. Он прошел мимо нас, как слепой. Я толкнул локтем Витьку, Витька уставился на меня. Я повертел пальцем перед своим лбом. И тогда Витька понял, что смотреть надо не на меня. Рядом же с жестянщиком шла билетерша, и зло говорил. — Платить-то думаешь? Третью корзину таскаю. Потом, потом, — подпичал жестянщиком. Но билетерша продолжала идти рядом. Мы хорошо знали ее скандальный характер и пошли следом за ними, чтобы ничего не прозевать. Но нас ожидало полное разочарование. Скандала не произошло. У выхода за ограду жестянщик достал из бокового кармана пиджака бумажку и, сжав ее в кулак, сунул в руку билетеж. В этот вечер жестянщик ушел с концерта не один, а на другой день он вместе с балерией исчез из города. Шестянщик вернулся через месяц. Я и Витька ждали Сашку на углу базарной улицы. Сашка опаздывал. Никто из нас никогда не опаздывал. Мы стояли и ругали его последними словами. Наконец Сашка появился и издале сообщил. — Имею новость. Наплевать на твою новость. — Почему опоздал? — спросил Витька. — Нет, вы видали. Я бегу сообщить им новость, а ему на нее наплевать. Он еще не знает, на что плюет но уже плюет. — Сашка, не трепись, — сказал я. — Почему опоздал? Сообщаю. — Сообщаю. — Вернулся же Врешь, — спросил Витька. — Новости из первых рук. Источник самый авторитетный. Мы не поверили Сашке. У него все новости были из первых рук и из самых авторитетных источников. — На этот раз авторитетным источником была Сашкина мама. — Проверим, — спросил я у Витьки. — Я уже проверял, — сказал Сашка. — Ничего, мы теперь проверим, — сказал я. Мастерская была за углом. Мы подошли и заглянули в дверь. Жестянщик стоял за верстаком в своем комбинезоне. Он принимал работу, долго и мелочно торгуясь с пожилой женщиной. — Ну как? — спросил Сашка. — А это видали? Сашка вытащил из кармана газету. В «Хронике» сообщалось, что после короткого перерыва Валерина возобновила свое феерическое турне по городам Кавказского побережья. Мы простили Сашке его опоздание. Жестянщик был нашим личным врагом. Почему? Мы не знали. Он ничего плохого нам не сделал, и мы никогда не сказали с ним ни одного слова. Но все равно. Он был нашим врагом. Мы это чувствовали и презирали жестянщика за его двойную жизнь.